Глава девятнадцатая Артемий все это какой-то глупый сон. В жизни так не бывает. Не может быть. Выхожу из здания и бегу к машине. У меня есть полчаса. Нужно успеть. Степан Степанович уже ждет меня. Хорошо, что у Веры столько друзей. Вере не привет. Передам. Учитывая сложность ситуации, дело будут рассматривать несколько дней. «Сам понимаешь, закон есть закон. К тому же вы не женаты. Ей бы самой прийти заявление написать, иначе придется ребенка на тебя оформлять. Ты готов стать отцом? Или опекуном?» Хмыкает, поглядывая поверх очков. «Степан Степанович, я не для себя стараюсь. Обстоятельства». «Ладно, я все понимаю. Что смогу, и сделаю. Пока возьми вот это, отдай завидующий. В этой Юле жених-то есть? Или парень?» Пожимаю плечами. От мысли, что Юля станет чьей-то невестой и передергивает? Но ведь она станет чьей-то. Рано или поздно. Я сказал заведующий, что мы завтра женимся. Но это ложь, так? Ага. Чтобы процесс сдвинуть с мертвой точки. Я все что угодно готов был сказать. Ясно. На слушание пусть приходит лично, понял. И учитывая ситуацию, лучше бы вам по-настоящему подать заявление. Предоставите справку из ЗАГСа. Пригласишь ее к себе на вечер, когда придут из органов опики смотреть жилплощадь. Скажете, что мебель привезут день в день, что вы из-за случившегося стали суеверными верными и всего боитесь. Придумайте что-нибудь. Главное, чтобы дома чисто было и комната отдельная нужна. Посмотрят, дадут бумажку и все. Малыша разрешат взять, им можете не жениться. Сейчас нужно доказать, что ее намерение серьезное и она готова к усыновлению. Ребенок проблемный, будут проверять все. Тут даже судья не помощник, никакие деньги не повлияют. Ну я постараюсь сделать все максимально быстро, а девушку успокой. Скажи, что все под контролем. У нее дома детская готова. Куда ребенка планирует везти? Не совсем. А хотите прямо сейчас забрать? Качает головой. Тим, честно, она вообще потянет младенца. Одна. У нее есть семья, обеспеченные зять и сестра помогут. А, ну это хорошо. «Тогда добро». «Ладно, Степан Степанович, я все понял. Спасибо вам». «Иди, удачи. Послезавтра жду». Вера ожидает в коридоре. Уставшая. Мне становится стыдно. «Прости». «Да хватит уже извиняться. О чем речь?» «Не знал, что так будет». «А кто б знал? Нарочно не придумаешь». «Точно. Где Юля?» «В палате», кивает на дверь никого не подпускает к ребенку молчим чем скажи где ты ее взял переходит на шепот кого юлю на работе встретились я же рассказывал то есть вас свела судьба практически отмечаю мысленно что нас свела судьба в лице насти а что она очень искренняя и ранимая девушка и ребенка этого любит так что дружь берет Ты бы видел, как она бежала к малышке, как родная мать. У меня аж сердце защемило. Хотя уж я и не думала, что после всего, что сегодня узнала, могу расчувствоваться. Ты вообще женщина сентиментальная. Я не о том. Юля удивительная девушка, и судьба вас не просто так свела. Подумай об этом. Хмыкаю и открываю дверь в палату. Даже не рассматривая мысли о том, что мне следует ждать в коридоре. Юля полулежит на кресле со свертком в руках. Все почти так же, как и в тот вечер, когда мы познакомились. Мадонна и младенец. И правда, словно светится. Даже замираю, смотря на них. Ты пришел? Открывает глаза и в ее взгляде вижу что-то особенное. Не знаю, что за странная реакция, но я не могу отвести взгляд. Пришел. Иду, как зачарованный, и склоняюсь над ними внутри все переворачивается от вида маленького личика ребенка такого беззащитного и столько пережившего а ведь я ее не рассматривал в тот раз даже не думал не хотел а теперь дыхание захватывает от этого чувства мне и самому страшно что сашенька снова может пропасть слишком я к ней проникся нехорошо это не должен я малышка спит у юлиной груди А я сглатываю ком, не вовремя возникший от прошлых воспоминаний. Ведь я ждал, хотел, мечтал, пока мои мечты не разбились о суровую ложь Марии. Заставляю себя отвести взгляд и посмотреть Юле в глаза. Блестят. «Как ты? Все в порядке?» «Теперь да». «А Сашенька? С ней все хорошо?» «Покормила», — расплывается в улыбке. Сейчас успокоилась, плакала сильно. Стресс, недоверие к людям — но ничего я позабочусь о ней моя крошка теперь в безопасности хочешь есть нет хочу уехать домой вместе с ней юль нам ее сегодня не отдадут это нереально стараюсь говорить как можно мягче поглаживая девушку по плечу нужно обустроить комнату чтобы проверка пришла и увидела что малышке комфортно у тебя ведь даже кроватки нет для нее необходимо все купить подготовить Я ее не оставлю. Буду тут ночевать. С ней. Не глупи. Тебе нужно явиться в суд. Это обязательно. Об остальном я позабочусь. Обещаю, малышка будет с тобой. Только немного, потерпи. Совсем чуть-чуть. Мы установим здесь камеру, чтобы Саша никуда не делась. Я договорился. У Веры есть разрешение на видеонаблюдение. Вижу, как ее глаза наполняются слезами. Но вместо того, чтобы скандалить, Юля осторожно освобождает руку и кладет мне на шею притягивает меня к себе и прижимается щекой к моей щеке. У меня в душе столько всего, что эти эмоции буквально разрывают грудь. «Спасибо, Тим. Мне повезло, что я встретила именно тебя. Если бы не ты, я бы уже свихнулась». Не могу подобрать правильных слов. Сейчас нет правильных слов. Единственное, что может передать мои чувства — поцелуй. И как бы я не сдерживался, как бы не топил в себе это огромное нечто, Оно слишком велико, чтобы скрываться внутри. Поэтому я кладу ладонь на ее лицо и осторожно касаюсь губами нежных губ. Привкус поцелуя соленый от ее слез. Но от этого он не становится менее приятным и трепетным.